Глава 20. Второй день инициации. Меня разбудил настойчивый стук в дверь. Такой будто барабанщик Black Metal группы решил вдруг освоить там-там не меняя жанр. Но не нашел их и решил тренироваться барабаня кулаками в дверь, в мою. Феликс, открой а!» Пробормотал я. Мястоноч. С недовольным фырканием отозвался кот. У меня лапки. «Шуток не понимает животное. Лучше бы чего полезного сказал. Надо уже найти время для основательной беседы с фамильяром. Но, кажется, он не особо рвется меня просвещать». «Да сейчас открою!» Крикнул я, натягивая штаны. «Ну, если это опять поклонники толстухи Анабель приперлись, то я сейчас проверю на них мощность моих огненных стрел, ибо нефиг, никто не любит, когда их будет по утрам». Но стучать не прекратили. Я вытащил тяжелый металлический брус засова из пазов, приставил его к стене и открыл дверь. И чуть не получил кулачком по носу. «Вселенная, за что мне это?» – простонал я, глядя на своих гостей. Китти и Эвелина. Видимо, они колошматили мне в дверь в четыре кулака, изображая одного бешеного барабанщика. «Ради такого дела Китти даже перестала шугаться нашей повелительнице тьмы!» «Ты обещал мне карту доступа к складу!» Требовательно протянула руку Эвелина. «Я зашла тебя на инициацию позвать!» Почти хором с ней произнесла Китти. «Пойдешь смотреть на остальных?» Я захлопнул перед ними дверь и прижался к ней спиной. Посмотрел на своего кота-фамильяра. «Ну, дашь мудрый совет?» «Слышал, что констрация в таких случаях помогает», – паршивец ехидный. «Я же вообще об этом не думал. Да и дамочки ко мне с утра пораньше вовсе не затем прискакали. Март на дворе, что ли? В этих вечно обледенелых горах и не поймешь. Я взял китель и достал из кармана карту доступа. Снова открыл дверь и протянул карту Эвелине. «Только не забудь, что содержимое складов моё!» Напомнил я. «А если что захочешь забрать, должна будешь, в общем». «Я уж расплачусь, не волнуйся». Усмехнулась и подмигнула она. После чего медленно удалилась, зазывно покачивая широкими бедрами. Я не удержался и проследил ее путь до самого поворота. Кити тоже заметила мой интерес к заднице Эвелины и раздраженно покашляла. «Бернард, так ты пойдешь на инициацию?» «Пойду, раз уж разбудили!» Вздохнул я. «Хотя там наверняка будет такая же скучища, как вчера. Но тебе придется подождать, пока я приму душ!» Китти пожала плечами. Без приглашения прошла в мою комнату и уселась на кровать. Другой мебели, кроме оккупированного котом стола, тут и не было. «Спасибо, что хоть матрас новый мне принесли, а старый заплесневелый выкинули. Остальное придется таскать на своем горбу». Хм, сдружиться что ли с Он-то поди по креслу в каждой ручище сможет без напряга доволочь». Я опасался столкнуться в коридоре или возле душевой саннабель, но удалось проскочить. А то не хотелось сейчас выяснять отношения, а если пройти молча, то позже претензии уже будут выглядеть глупо. С гигиеническими процедурами я постарался закончить побыстрее и вернулся в комнату. «Китти!» «Ты в меня случайно не влюбилась?» – поинтересовался я, неторопливо наматывая на ногу чистую портянку. «Вот еще, мечтай!» – фыркнула она. «Просто ты забавный, с тобой весело». «Ага, особенно я веселый, если меня разбудить рано утром. Будь на месте Китти, например, Стюи, я бы его обложил трехэтажным матом, да еще и ботинком вслед кинул». А красивым девушкам все же многое прощается, даже если они не твои. Но все же до определенного предела. И у меня этот предел не такой уж далекий. Я, конечно, люблю красивых женщин. Но больше тогда, когда они вежат подо мной от страсти, а не когда с утра барабанят в мою дверь. А что, тренировки с куратором тоже будут с раннего утра начинаться? Осведомился я. Нет, после обеда. Съязвила девчонка. «Ты же из деревни. Должен был привыкнуть просыпаться с первыми петухами». «Я и привык», – вздохнул я, ничуть не соврав. «В жизни наемника тоже особо не разоспишься. Но всегда это ненавидел». Что ж, как говорится, не жили хорошо, нечего и начинать. Может, тут все-таки каникулы бывают, а? Даже наемники отдыхают в зимний сезон». Если, конечно, накопили, для этого достаточно деньжат. «Пускай она меня погладит!» Неожиданно подал голос Феликс. М -м, «Удивительно, он же только вчера требовал, чтобы Эмбер его не трогала!» «Погладь котика!» Озвучил я его просьбу. «Кажется, ты ему нравишься!» «Это ты так насчет моего имени подшучиваешь?» Нахмурилась она. Но все же встала, взяла Феликса на руки и, усадив к себе на колени, принялась почесывать ему макушку и за ушами. Кошак довольно замурлыкал. «Должен будет. Вот пусть попробует. Потом мне ответить нормально на мои вопросы. Больше почесываний не получит». «Шантажист!» «А кому сейчас легко?» «Уж точно не мне. Если еще и девушек к себе водить придется только тех, которых одобрит фамильяр». Впрочем, пока что наши мнения совпадают. Надо как-нибудь тетушку пригласить переночевать. Посмотрю, как на нее Феликс реагировать будет. «Во второй комнате уединяйся с кем хочешь». «Ну да, в новых покоях у меня две комнаты, не считая скрытой за стеной гардеробной. Правда, вторая пока что совсем пуста. Но в счет кредита от форта можно и туда мебель натащить». Хм, а кровать вообще втиснется в круг перемещения?» «Не по лестницам же, которых я тут, кстати, вовсе пока не видел ее волочь?» «Вообще-то проще стол вместе с котом в другую комнату отволочь. Будет мне тут эта пушистая жопа еще указывать, где с кем уединяться?» Инструктаж перед инициацией почти повторял вчерашний. «Разве что был чуток покороче». И в этот раз Эвелина отсутствовала на балконе, долго же она выбирает отсеки на складе Лямбда. Я откровенно зевал, хотя на самом деле поспал не так уж мало, но было скучно. Пока на инициацию наконец не отправились знакомые мне лица. Первым из таковых стал трогл Рэм. Я заинтересовался, что же выберет этот троглодит. Он начал обход тотемов со стихией второго порядка. Даже к металлическому тотему подошел, но сразу же резко помотал головой и отступил. «Что за тотем?» Шепотом спросил я у Китти, когда трогал, опустил свою лопищу на один из столбиков. «Земля!» Также негромко отозвалась она. «Левее вода, напротив воздух!» Озвучивать, что напротив воды огонь, она не стала. Это и так очевидно. Вообще, я мог бы и сам запомнить, ведь только вчера выбирал. Но сегодня мы стояли с другой стороны площадки, так что ракурс поменялся. Второй стихией Рэм выбрал воду. Потом вернулся к внешнему кругу тотемов. Еще раз обошел три из них. В итоге остановился возле последнего и шлепнул по нему лопищей. «Это же тьма, да?» – спросил я. «Угу», – отозвалась Кити. А чё в группу Б? Громко объявил трогал. А вот эта неожиданность, выходит он с нами в группе будет, может вправду подружимся. Ведь не только как носильщик тяжестей пригодится, но и в качестве боевой единицы в команде. Как личность я его пока совершенно не знаю, так что судить не могу. Не по внешности же оценивать. Вопреки тому, что он здоровенная грудо мускулов, Рэм вовсе не агрессивен, что уже демонстрировал в столовой, когда я занял его место». «Принято!» – подтвердила тетушка с балкона. Лорд Гарри почему-то смолчал. «Скрывай сейф!» Следующей на площадку с тотемами спустилась моя нареченная невеста, леди Дженнифер. Жаль трогал успел уйти, я бы не отказался поставить их рядом и сравнить комплекцию». Джейн вроде бы вполне могла сойти за трогла, со скидкой на женский пол, разумеется. Неужели она правда полукровка? Вот с ней уединяться в постели мне совсем не хочется, совершенно не мой тип женщин. Дженнифер вообще не пошла к внешнему кругу тотемов, сосредоточившись только на стихиях первого порядка, и выбор совершила быстро, ограничившись всего двумя: вода и земля. Группа гамма. Удивила она меня. Я-то думал, моя невеста дамочка боевая, а тут все скромненько. Впрочем, как кураторы правильно говорили, не адепт выбирает стихии, а стихии адепта. Если остальные тотемы Джейн отвергли, лезть к ним было бы самоубийством. Может, пойдем пообедаем? Предложил я, когда на инициацию снова пошли незнакомые мне адепты. Единственное, что в их инициации было интересно, это в какую группу они попадут. Двое парней выбрали Бету. Но я лиц будущих сокурсников все равно не запомнил с первого взгляда. Обычные парни ничем не выдающиеся и не выделяющиеся. По крайней мере, на беглый взгляд издали. «В корчму, и за твой счет, я слышала, у них поставка червячных отбивных!» Обрадовалась Китти. «Вкуснятина!» Нежное, сочное мясо, совсем не жирное и без костей. Я только вздохнул. Да уж, вкусы у народа тут специфичные. Я бы лучше свинину на косточке погрыз, жирненькую. Свиные ребрышки. М -м -м. Конечно, за мой счет. Согласился я. Ни в чем себе не отказывай. Как говорится, кто девушку кормит, тот ее и танцует. Хотя в целом я предпочитаю дам чуток постарше, ближе к своему возрасту. Для Кетти могу и исключение сделать. Очень уж хороша фигурка, да и в голове при этом не пусто. Опять же, Феликс ей симпатизирует. Я уже собирался уходить, когда на арену спустилась Аннабель. Надо все же посмотреть, какие стихии выберет соседка. И главное, чтобы она в другую группу записалась. Неприятная персона, на мой взгляд. Начиная с поведения за столом в столовой, когда я только познакомился со Стьюей и Китти. Аннабель целенаправленно двинулась к металлическому тотему. Решила начать с наименее вероятного выбора или... «Стой! Стой, дура!» – заорала с балкона Хлоя. Но толстушка к ее окрику не прислушалась. Она с размаху шлепнула ладонью по металлическому столбику. Весь зал, а может и форт, вздрогнул. «Остановите ее!» Выкрикнула Ингрид, сиганув через перила балкона. «Я с удивлением наблюдал, как тетушка медленно планирует вниз. Выходит стихия воздуха и такие возможности дает. Нифига себе! Я тоже хочу научиться летать, пусть даже медленно и только вниз». Тем временем столб темма будто взорвался. Анабель закричала, когда металлические куски, налипленные на ее руки и ноги, будто наручи и поножи. Но мне в этом крике помимо боли послышались также восторг и торжество. Вопреки приказу Ингрид, адепты не спешили останавливать толстушку. Вместо этого они ломанулись прочь из зала. Что ж, здравое решение, особенно учитывая, что большинство из них еще не проходили инициацию и могут разве что кулаками помахать. «Что будем делать?» – спросила Китти, прижавшись ко мне спиной. «Пока посмотрим», – решил я. Лорд Гарри тоже сиганул с балкона следом за тетушкой, хотя он опускался не так плавно, а инерцию при приземлении ему пришлось гасить перекатом. Ну, хоть не пафосно супергеройское приземление на одно колено с ударом кулаком об землю. Следом прыгнула и Хлоя. Вот пусть кураторы сами и разбираются, а я погляжу, чего они умеют. К наручам и по ножам Аннабель тянулись цепи, уходящие в пол на том месте, где прежде стоял тотем. Но вот они вырвались из дрыв в полу, их концы хлестнули по кураторам. Гарри блокировал цепь предплечьем. Ингрид снова взлетела, перепрыгнув. А Хлоя выхватила здоровенный меч, на лезвие которого цепи намоталась. «В чем проблема?» – выкрикнула Аннабель. «Инициироваться тотемом технологий не запрещено!» «Пока что технологиями тут и не пахнет. Скорее уж стихия металла!» Форт уже перестал содрогаться. «На инструктаже мы предупреждали!» – рявкнул Гарри. «Никто не владеет стихией и технологией, Мы не сможем тебя тренировать!» Попыталась урезонить ее Ингрид. «Ха! Можно подумать, тут полно мастеров духа!» – выкрикнула Толстушка. «Но этой швабре бледной!» – она указала на Хлою. «Никто ничего не запрещал! Я пришла из другого мира!» Процедилась сквозь зубы Хлоя, все еще пытаясь удержать в руках меч, который цепь стремилась вырвать. «Да я тоже!» заорала Аннабель. «Чего? Она тоже попаданка?» «Как-то многовато нас тут становится!» Цепи перестали метаться и пытаться зацепить кураторов. Вернувшись к хозяйке, они обмотались вокруг ее рук и ног, протянувшись также вокруг пояса. «Талией я это в ее случае назвать не могу!» И крест-накрест поперёк груди. Порванная униформа, увешанная теперь цепями, превратилась в какой-то костюм для БДСМ. К счастью, без излишней откровенности. «Ты сломала тотем!» Уже спокойнее произнесла Ингрид. «Я?» – удивилась Анабель, «Я просто приняла стихию! Дальше все само!» Плоховато сыграла, как на мой взгляд. Надо было тогда, как все, сперва обойти остальные тотемы, а не целенаправленно переть как бульдозер к одному конкретному. «Хочу в группу Гамма», заявила Аннабель. «Раз уж у меня только одна стихия, и учить меня все равно никто не будет». Я, как и все, посмотрел в сторону балкона. Но старушка Стефания смылась в коридор в самом начале разборки. Как оказалось, тем хуже для нее, поскольку остальные присутствующие кураторы с радостью эту идею приняли. «Кажется, драки все-таки не будет». «Ты ощущаешь контроль над фортом?» – спросила тетушка. Толстуха помотала головой. «Я же только инициировалась, и пока ничего не умею. Возможно, позже». «Ага, ничего не умеет. А цепями кто махал?» Или тоже не виноваты я-я, оно само? Что-то больше никто своими стихиями в окружающих не шарашил после инициации. Возможно, мне все-таки стоит еще раз переехать, а то с такой соседкой покоя точно не будет. Впрочем, вряд ли теперь к ней продолжат наведываться адепты, охочие до пьяного секса. «Все равно, нельзя так просто позволить...» Лорд Гаральд запнулся не сумев сформулировать, что именно нельзя. Ну или все и так понимали, что он имеет в виду, без лишних уточнений. Я тоже догадывался. Адепт, способный управлять механизмами Форта, так как больше никто не умеет, это как минимум нарушение вертикали власти и субординации. А как максимум, вдруг Анабель вообще замурует кураторов в комнатах, «Или кто знает, какие у нее еще появятся возможности?» «Надень на нее ошейник!» Зашептала Китти, сунув что-то мне в руку. «Станешь героем и получишь власть. Прикажешь ей не причинять никому вреда и слушаться тебя». В моей ладони был тот самый металлический шнур, который Китти достала из сейфа. «Значит, это какой-то ошейник, заставляющий подчиняться каким-то образом». «Хм... злая ты!» – буркнул я, сунув шнурок в карман. «Не буду я этого делать. А если станешь плохо себя вести, на тебя надену». Последнюю фразу я постарался произнести шутливым тоном. «Может, и хорошо бы». Чуть слышно пробормотала Китти, а громче спросила. Ну почему нет?» «Потому что мне совершенно не нужна внешне непривлекательная, при этом обладающая странной силой и возненавидевшая меня рабыня. С красоткой я бы нашел способы поладить постепенно, хотя в нынешней ситуации все равно не полез бы обращать в рабство. Да нафига мне это надо? Но сам по себе шнурок-ошейник пригодится. Интересно, а на Эвелине сработает?» «Тогда отдай, я сама», – потребовала Китти. «Нет уж, покачал головой я. Помнишь, что говорила леди Стефания? Герои умирают. Вот и нервись в героя. Пусть кураторы сами разбираются, а мы пойдем в корчму». В конце концов, Аннабель даже не в нашу группу решила вступить. Так что точно не наши проблемы. Правда, в целом глобально интересный поворот. Особенно учитывая, что она тоже попаданка. Интересно, из какого мира? Хлоя, вон, кажется, вовсе не из моего расклинок духа уже при ней был при переходе. У нас-то такого не водится. А вот Аннабель все же придется пораспрашивать на эту тему. Но потом. Может, мы еще и поладим. Найдем общий язык. Пусть даже она мне не нравится. Впрочем, если она попала сюда напрямую из нашего мира, то ее поведение можно понять. Стресс, шок, желание забыться... «Не одобрить, конечно, но понять». Я подхватил Кити под руку и увел из зала инициации. «Перн, почему?» – спросила она, остановив меня в коридоре. «Ты же не трус. Ты мог бы что-то сделать». «А зачем?» – развел руками я. «Инициатива, знаешь, что обычно делается инициаторами? Ничего хорошего. Я не желаю добровольно вешать на шею лишние проблемы». «Просто пыль тебя не привлекает», – хмыкнула Китти, зашагав вперед. За что получила шлепок позаду. «Это тоже», – согласился я, снова подхватывая ее под руку раньше, чем девушка успела возмутиться. «А сейчас пойдем в корчму. Нам точно стоит выпить. И я ведь обещал тебя угостить деликатесным червячным мясом». «Ты мне теперь должен десяток золотых за ошейник», – фыркнула она. «Или отдашь?» Я покачал головой. Не стоит давать подобные штуки в руки неадекватной молодежи. Уж лучше деньгами отдам. Интересно, какой у Корчмы месячный доход вообще. Ладно, как-нибудь сочтемся». Мне пришла в голову мысль, от которой я запнулся и остановился. Что случилось, Берн? Спросила Китти. Я отмахнулся, не став объяснять. Но если уж Ките случайным образом получила такую штуку, как рабский техномагический ошейник, то что же из сейфа вытащит Аннабель, управляющая технологиями? Ой-ой-ой!